красть и не бояться. Я думаю, что всеобщее нарушение правила о неприкосновенности военного имущества объясняется тем, что люди на войне видели, как это имущество уничтожается, не принося никому ни пользы, ни удовольствия. Всё, что солдаты брали в руки, всё предназначалось к уничтожению, при котором люди вдобавок ещё мучились и страдали. Отсюда появилось стремление уничтожать это богатство, извлекая при этом максимум личного удовольствия. Все знали, что государство относится к этому товару-материалу безразлично, что оно стремится к его уничтожению, поэтому было абсолютно безразлично, и зарвёт ли солдат свои сапоги на позиции или сожжёт их на костре в тылу. Будет ли сахар брошен куда-нибудь в реку или его польют керосином и сожгут. Или кто-либо возьмёт его себе, продаст, напьётся, поспит с женщиной и таким образом испытает маленькое удовольствие. Способность красть это врождённое свойство людей. Люди крадут всё, что возможно. В поле воруют хлеб, в лесу лес, в банке деньги. Ещё ни разу не случилось, чтобы кассир был пойман. В поле ночью в тот момент, когда он наносит сноп, точно так же не уличали никогда дровосека в фальшивых записях в книгах. Большинство людей честны только потому, что им не представлялась возможность испытать свою честность. И не было тех сумм, который можно было бы безнаказанно украсть. Человек всегда зависит от различных условий, и не что так быстро не меняется эта человеческая мораль, которая через каждый километр иная. В молодой Болеславе солдат считал бы бесчестным украсть коробку спичек, но через 20 часов он же, когда поезд проходил мимо Бордубицы, украл почтовую посылку с детским мильём, которую затем выбросил из окна. А поэтому я думаю, Воровали во время войны и после войны. Кроме того, падение нравов объяснялось тем, что всегда приятнее вещь, предназначенную к уничтожению, украсть для себя, чем позволить украсть её другому. Работа на складе, которую должны были исполнять Швейк, Горны и Песгун, была несложна. Складом подходил поезд, содержимое его складывали в отдельные пак гаузы, после чего вагоны нагружали вновь. уже определённым количеством того или другого материала и поиз тут уходило на фронт. Таким образом, всё, что привозилось на эти склады, предназначалось к уничтожению, и уже в первый день партия грузившая сахар не сочла за грех прорезать мешок и набить карманы сахаром. То же самое делали и партии грузившие консервы, складывавшие бельё и тому подобное. Вечером в бараках начался настоящий торг, а те, кто был потважнее, направились с наворованными рубашками в еврейский квартал. Аппетит разыгрался. У евреев в погребах, кроме скверного вина и ужасной водки, было спрятанное пиво, крепкое, чёрное, хорошее пиво, бог знает, как сваренное. За рубашку давали бутылку такого пива. Поэтому те, кто хотел прожить хотя бы один день богато, должен был воровать рубашки и кальсоны целыми дюжинами. Вообще воровали в запуске. Подрядкические речи генерала Чередникова способствовали этому как пламя пожару. Подозревательный капитан Байков завёл просмотр у дверей склада, при которых старый фельдфебель ощупывал каждого, если он находил что-либо, то бил украденным поносу. Одновременно казал, что этот способ проверки честности освежит пленных и предупредит катастрофу. Но нашлось несколько предприимчивых ребят. которые приходили на работу совершенно голыми, только в одной шинели, а в полдень возвращались одетыми. После обеда они опять шли на работу в одних шинелях и к вечеру возвращались в новой паре белья и в мундире. Этот способ подвергся усовершенствованию, и многие, особенно люди небольшого роста, надевали в складах на себя по две, по три смены белья и по два мундира и благополучно проходили мимо ощупывающего их фельдфебеля. Эпидемия этого вораста захватила также и Швейка, который ходил на работу одетным налегке, чтобы в складах надеть на себя 3-4 пары белья, которое он впоследствии менял на пиво. Посещать публичные дома, как это делали многие, Швик воздерживался.